Глава 13 Радиус действия собаки. Москва скрывалась в тяжелом сизом дыму. Далекая-далекая, даже если смотреть прямо вниз на лужники, прощупывая безразличным взглядом откосы ленинских гор, покрытых уже поблекшей зеленью. Неведомым вовсе казалось то, что находилось за окружной железной дорогой. Плотное скопление каменных стен, холодных, темных и только... «Есть ли там улицы? Кто-нибудь ходит по этим улицам? Или только пустой резвый ветер гуляет над городом?» Александр стоял у парапета, положив руки на жесткий скользкий гранит. Ему всегда нравилось смотреть отсюда на Москву, на стрельчатые башни Кремля, на золоченые купола соборов. В любую погоду и при любом настроении здесь было ему хорошо. Огорчения забывались, Тревоги сглаживались, усталость проходила. И постепенно охватывала необыкновенная, непередаваемая радость. Хотелось уйти в полет над зеленой землей, над голубой лентой Москвы-реки. Особенно хорошо было стоять здесь вдвоем, обмениваться мыслями о чем-нибудь важном, большом, возвышающем душу. О повседневных, житейских мелочах ни думать, ни говорить не хотелось. В этот раз Александр стоял один. Долго стоял. Резвый ветер трепал густые пряди его волос. На стылом граните зябли пальцы. И таким же внутренним холодком был наполнен он весь. Светлое настроение не создавалось. Да и откуда явиться светлому настроению, если... В институте имени Склифосовского, куда Маринич примчался тотчас же, как только узнал о несчастье, случившемся с ликой, дали короткую справку. Состояние очень тяжелое. Маринич ходил от двери к двери, ловил, останавливал куда-то спешащих людей в белых халатах и все допытывался. Ну скажите же точнее, точнее. Он пробился к заведующему отделением. Тот принял напористого посетителя стоя и разговаривая одновременно еще с двумя врачами, должно быть только что закончившими какую-то очень сложную операцию, исход которой остался для них неясным. Александр чувствовал, понимал, как он здесь не кстати со своими вопросами. Эти врачи делают для спасения жизни других все, что только в человеческих силах. Каждая минута у них на счету, каждая потерянная минута может стоить чьей-то жизни, а он своей назойливостью отнимает у них драгоценное, решающее время. Но он не может уйти в неведении, он должен твердо знать, «Вы слышали такое слово «реанимация»?» — торопливо спросил его заведующий отделением, тут же давая ожидающим врачам какие-то быстрые безоговорочные советы. «Так вот, Пахомова начала сейчас свою вторую жизнь. Будем надеяться, что завершать эту вторую жизнь придется ей не у нас. Вот все. Извините, нам некогда». Александр приблизительно знал, что такое реанимация. «Это оживление». И это всегда представлялось ему фантастикой, редчайшей врачебной удачей, случаем. Теперь совсем обыденно, по деловому и на ходу, в соединении с именем Лики произнесено это слово. И еще сказано «будем надеяться». А что же еще остается? Но если Лика начала свою вторую жизнь и можно надеяться, это уже чуточку легче. Из больницы он вышел поздним вечером. Машины по садовому кольцу бежали, помаргивая красными огоньками. От бензинового дыма щипало в горле. Беспомощность и подавленность, которые все время одолевали Александра, пока он бродил вдоль коридоров, пропахших аптекой, теперь сменились чувством ярости, потребностью действовать. Он должен наказать тех, кто стал виновником страшной беды. Но как наказать? И кого именно? Шофер той машины, которая сбила лику, Уже находится под следствием, и у него отобраны права, хотя он доказывает, что предотвратить катастрофу никак не мог. Девушка шла по панели, словно слепая, и ни с того ни с сего вдруг метнулась прямо на проезжую часть. Можно было подумать, пьяная. Пьяная. Ее отец Петр Неконорыч — вор и пьяница. Вот кто во всем виноват. И как это было можно так долго с ним церемониться, не засадить в тюрьму. Александр ворвался в квартиру Пахомовых весь кипящий гневом. Хотя время было позднее, дверь оказалась незапертой Горел свет, остро пахло селедкой и луком. Примастившись на краешке Дусиной постели, поверх одеяла, нераздетая, только скинув туфли, спала Вера Захаровна. Дуся трудно перекатывала голову по подушке, не открывая глаз, тихо стонала. Похоже, что она была без сознания. Лицо, словно бумага, белая А Петр Никанорыч один сидел за столом в грязной майке, обвисшей подмышками, не бритой, а пухшей, выставив перед собой целую батарею пивных бутылок. Он и бровью не повел, увидев вошедшего Александра, отхлебнул из стакана и вяло стал сосать селедочный хвост. Преодолевая отвращение, Александр уселся против него. «Гадина! Хлещешь пиво, купленное на деньги, которые украл у дочери. И дело тебе нет, что она сейчас, изломанная, лежит в больнице, борется со смертью». «Ну?» — уставясь мутным взглядом в Маринича, спросил Петр Никанорыч. «Выпьем? Ты кто такой? Я тебя где-то видел». Плеща на стол, он наполнил свободный стакан. «Давай!» За здоровье дочери Лидии. «Да ты знаешь ли, где она и в каком состоянии?» Маринич говорил глухим, сдавленным голосом. «В этой душной комнате, где тихо стонет тяжело больная девочка и спит, измученная горем, бесконечными тревогами, ее мать, он не мог кричать, хотя он должен был кричать, и не мог называть на «вы» и по имени отчеству этого бесчувственного пропойцу» хотя должен был соблюдать положенную вежливость знаю все знаю потому и предлагаю за здоровье вытирая ладонью мокрые губы с пьяной сосредоточенностью проговорил петр никаноович все знаю под машину попала грузовиком в спину давай выпьем за здоровье а тебя я помню ты уже приходил сюда это ты лику толкнул под машину Не тая ненависти, сказал Маринич. «Пьяница! Вор!» Петр Никанорыч дернулся. Рука у него скользнула по мокрому столу. «Никто не толкал ее!» «Угодила сама!» «Бывает!» Он всхлипнул, туго повернул голову в сторону постели, где лежали Дуся и Вера Захаровна. «А ты молчи!» «Они пока ничего не знают!» «Молчи!» «Лику в больнице вылечат!» «А эта Дуська тут...» «Пропадет!» ежели без матери. Ты понял? — Надо было тебя давно в тюрьму посадить. Тогда никто не пропал бы, — сказал Маринич. И с еще большей ненавистью повторил. — Пьяница! Вор! — Ну, ты! — в голосе Петра Никанорыча прорвался хриплый злой босок. — С тобой я не пил и не воровал тоже. — Это ты вытащил деньги улики. Ты! Я все знаю. Где они? Отдай сейчас же! Он с такой стремительной настойчивостью бросал в лицо Петру Неконорычу эти слова, что тот, лязгнув испуганно челюстями, вдруг застыл озадаченный. «Взял». «Ну, взял», — наконец проговорил он, выходя из окаменения. «Тебе какое дело? Моя дочь. Об отце родном кто? Она должна заботиться. Инвалид второй группы, пенсионер. А она? Рубля не допросишься». Александр вскочил, обижал вокруг стола, рванул Петра Никанорыча за плечи. «Отдай! Добром отдай! Сейчас же, говорю тебе, варюга Он тряс его грубо, безжалостно. Бутылки на столе звенели, подпрыгивали. «Ах, как он опоздал! Как опоздал! Почему он не примчался сюда в ту же минуту, как только Лика заявила о недостаче в кассе?» «Да, конечно, тогда это было еще трудно предположить. Но после...» Немного после, ведь были же подозрения. Алика все взяла на себя. Ей тяжело было обвинять отца. Петр Никонорыч беспомощно мычал. «Пусти! Пусти! Нет ничего у меня! Все израсходовал!» «Нет, ты мне отдашь! Ты отдашь! Я тебя заставлю!» Сквозь зубы выговаривал Александр, весь холодея от мысли, что, может быть, теперь и действительно у этого пьянчушки ничего уже не осталось. «Заставлю! Заставлю! Пятьсот сорок рублей ты выложишь мне, как копеечку! Уйди! Какие пятьсот?» Петр Неканурыч вырвался из рук Александра, сидел, заслоняясь локтем, выставленным вперед. «Уйди, говорят! Десятку я у нее взял! Ты выкрал у нее пятьсот сорок рублей, и ты сейчас же вернешь эти деньги, или я тебя сведу в милицию, тебя посадят в тюрьму!» Ну, — Ну-ну, не пугай. В милиции меня знают. Глубокая убежденность звучала в его крепнущем голосе. — Там знают меня. Инвалид второй группы, пенсионер. А взял я из сумочки только десятку одну. Я человек, я отец. Почему она сама об отце не заботится? За десятку в тюрьму родного отца не посадят. И Александр со всей отчетливостью понял, по лицу, по глазам, по голосу Петра Никонорыча, что стащил он у дочери действительно только десятку, что и вправду не знает, о каких пятистах сорока рублях идет речь. Совершенно бесцельно тратить здесь время на разговоры. Но теперь уже сам Пётр Никанорыч вцепился накрепко в рукав его пиджака и не отпускал, требовал. «Какие пятьсот? Нет, ты мне скажи, какие пятьсот?» С пьяной настойчивостью он заставил Маринича рассказать все. И Маринич не стал сопротивляться. Подумалось, а вдруг его рассказ подтолкнет, заставит Петра Неконорыча припомнить что-нибудь существенное. Ведь так или иначе, а деньги у Лики пропали, скорее всего, именно в тот день, когда она из банка заезжала домой. Может быть, в те часы находился здесь еще кто-то, совсем посторонний. Каждый, думая о своем, они вели разговор бессвязный, непоследовательный, и состоявший главным образом из взаимных вопросов. Наконец, до помутненного сознания Петра Никанорыча дошло все-таки самое основное — лику обокрали Она в тяжелом состоянии находится в больнице, но если бы с нею и не случилось такой, самой страшной беды, все равно бы ее подстерегала другая — следствие, суд и непременное увольнение с работы, потому что 540 рублей — сумма немаленькая петр конорович заворочился на стуле и кая и хрипя дака дык а что же тогда отцу инвалиду помогать тогда кто станет я то тогда как же какая у меня пенсия глаза у него остекленели в испуге искать надо ищите кто стащил у нее эти деньги ты слушай угрозыск вызвать собакой и в отчаянии схватился за голову нет «Не возьмет след. Было-то давно. И далеко уже где-нибудь. Радиус действия собаки...» Глухо подвывая, выбросил руки вперед. Бутылки с грохотом полетели на пол. Приподнялась на постели Вера Захаровна. С просонья она не поняла, кто у них в доме, не узнала Маринича. Голосом полным горя выкрикнула. «Пьяницы вы проклятые! Чтоб вам подохнуть! Вовсе совести нет у вас!» «Девочка еле дышит! Вон отсюда! Вон!» И упала головой на подушку, забилась в беззвучных рыданиях. Маринич снова рассверепел. Он заломил за спину руку Петру Неконорычу и принудил его встать, пойти вместе с ним. Дотащил до отделения милиции и сдал дежурному. Тот было поморщился. а а старый приятель! Да на кой черт он нам?» Но, выслушав Маринича, согласился. — Ладно, пускай переночует. Отдых семье надо дать. На сутки, конечно. Я этого гуся могу задержать, а больше прав нету. Остаток ночи Александр провел в разговорах со своей матерью. Она выслушала сына очень сочувственно. Сразу же объявила, что одобряет все его решения. — Лика очень хорошая и просто несчастная девушка. Надо ей помочь. Ужасно, что так трагически стянулись в один узел все обстоятельства. Не надо слишком тревожиться за жизнь Лики. В институте имени Склифосовского хирурги действительно делают чудеса. Только бы не осталась девушка калекой. А растрату Ликину следует погасить. Это правильно. В сложившихся обстоятельствах это просто необходимо. Деньги Лика, конечно, не присвоила, а негодяя, который их украл, все равно не найти. Она грустно улыбнулась, когда Александр привел слова Петра Неконорыча о радиусе действия собаки и рассказал о своих предположениях, что деньги были похищены все же в доме Пахомовых. «Ну что же, хотя бы и так», — проговорила она. «Все равно из рассказа твоего у меня сложилась твердая уверенность. Эти деньги теперь, безусловно, уже вне радиуса действия собаки. А с Ликиной души надо снять хотя бы этот гнет». Внести недостающую сумму в кассу и сказать, что произошла простая ошибка. Для Лики это будет самым лучшим лекарством. Я ненавижу ложь, но ложь во спасение признаю. У меня на сберкнижке есть 230 рублей. Где бы нам побыстрее раздобыть остальные? На работу Маринич явился невыспавшийся, усталый, с тупой болью в голове. По пути он сделал большой крюк, заехал в больницу в справочном сказали что ночь прошла удовлетворительно подробностей никаких дежурная посоветовала позвонить попозже когда к ней поступят новые сведения после обхода врачей удовлетворительно а что это хорошо или плохо глаза мозолила запись на календаре дать окончательный ответ следователю насчет влосенкова а что если с этим следователем посоветоваться спросите его как начать розыск денег, похищенных у Лики, куда, с каким заявлением следует обратиться. На заводе никто эту мысль не поддерживает. Всех победил акт, подписанный самой Ликой, без всяких оговорок, и значит, избавлявший от необходимости предполагать, что в хищении денег замешано еще какое-то третье лицо. Однако разговор со следователем получился совсем не такой, как ожидал Александр. «Минуточку». «Люблю порядок», — сказал следователь. «Давайте сначала закончим о влосенкове К какому решению вы пришли? Оставляете в силе свое заявление или готовы его отозвать? Как доложить прокурору?» «Ничего не изменилось», — ответил Александр. «Мое заявление остается в силе. Привлекайте его по статье 175». «Хорошо, что ж, так и доложим начальству». Следователь неторопливо перечитал заявление Маринича. А статью, в случае надобности, мы сами уж подберем. Других свидетелей, кроме Пахомовой, не назовете? Нет. Но дело в том...» И Маринич со всеми подробностями рассказал, какая беда постигла Лику. Попросил помочь советам. Следователь выслушал его сочувственно. Выдержав профессиональную паузу, спросил. «У вас все?» И когда Маринич подтвердил, что больше ему сказать нечего, Принялся размышлять вслух. «Итак о Власенкове. Заявлению вашему я дам ход, но ведь убедительными доказательствами оно совершенно не подкреплено. Теперь даже и свидетельскими показаниями. Очень-то не ждите интересующего вас исхода при таких обстоятельствах. Рассмотрим дело Пахомовой. Если растрата ею будет погашена добровольно, в полном размере и не последует заявлений, подобных вашему, относительно Власенкова. У нас нет никаких оснований самим возбуждать против Пахомовой уголовное преследование. Другое дело, если этого потребует ваша организация. Тогда нам придется рассматривать... Ну а если... Минуточку. Я сейчас беру юридическую сторону дела, и только. Давайте рассуждать. Вы растрату отвергаете, хотя она подтверждена признанием самой Пахомовой, ее личной подписью на акте проверки кассы. Вы предполагаете, была совершена кража третьим лицом, но подозрений в адрес конкретных лиц не можете высказать, так? Но я пришел... Минуточку. Да, понимаю. Вы просите у меня только совета, но тогда я напомню позиции. Пахомова заявляет, эти деньги растратила я сама. Вы заявляете, нет, их у нее украли но кто, где и когда, не знаю. При этом даже мать, сестра и пьянчушка-отец исключаются. Исключаетесь, очевидно, и вы сами, главный бухгалтер, и вообще весь коллектив вашего завода. Слушайте, товарищ Маринич, при таких исходных позициях единственный вам совет — обратитесь к Шерлоку Холмсу. Но ваш опыт чутье. Мой опыт до сих пор складывался из следственных дел возникавших на реальной основе. А чутье, извините, у меня не собачье. — Да, конечно, — сердито сказал Маринич и встал. — Если бы эта кража произошла в радиусе действия собаки... — Чепуха, — перебил следователь. — Какие там радиусы? Собака может взять след только в случае... — До свидания, товарищ следователь. Мне почему-то казалось, что вас могла бы заинтересовать судьба очень хорошей и очень несчастной девушки я ошибся». Следователь вдруг рассмеялся, мягко, дружелюбно. «Зато, кажется, я теперь не ошибся. Мое чутье, на которое вы так рассчитывали, подсказывает мне, чтобы очень хорошую девушку сделать по возможности менее несчастливой, вам следует таинственно исчезнувшие деньги вложить в кассу лично самому и считать во всем виноватым только себя. Тогда не пишите ничего» и покойному Шерлоку Холмсу. Не тратьте еще лишних четыре копейки на марку. Такой совет принимаете? Деньги в кассу я уже внес полностью, — заносчиво сказал Александр. Внес именно потому, что Пахомова не воровка и не растрачится. Ну вот видите, как здорово совпали наши мысли. Жалею, что не совпали они и по делу Власенкова. А отсюда еще один совет, уже без вашей просьбы. «Не выставляйте Пахомову свидетельницей по делу Власенкова. Разумеется, даже когда она поправится. Неудобно это, особенно после того, как вы сделали за нее свой взнос в кассу». Из прокуратуры Маринич направился прямо в завком. Двести тридцать рублей, взятых матерью с избиркнижки, придавали ему уверенности в себе. Сказанные с размаху в разговоре со следователем слова о том, что он уже погасил Ликину недостачу, теперь и вовсе обязывали довести дело до конца. Явился Маринич в завком очень впору. Лидия Фроловна как раз обсуждала с двумя своими заместителями вопрос о выдаче ему ссуды. Глаз у Лидии Фроловны заплыл окончательно, и говорила она уже вовсе невнятно. «Без тебя-то нам бы легче решить», Просвистела она, поглаживая щеку. «Ну да вошел, так слушай. Есть такое мнение — выдать. Сто рублей как пособие, а двести — возвратную суду Ну, скажем, на полгода. Только знаешь, как в воду глядела я. Мужики, — она показала на заместителей, — сразу весь мой ход разгадали. Зачем и для кого ты деньги просишь? И мы бы тебе уже все оформили. Да вот у Бориса Ларионовича есть мысль одна — Давай, Борис, сам высказывай. Борис Ларионович сразу завозился на стуле, принялся почесывать подбородок, закашлялся. Так ты что же, Лидия Фроловна, сказал он растерянно. Это же свой был у нас разговор-то, совсем между нами. Ему-то зачем же знать? Но Лидия Фроловна была неумолима, зарубил дорубай. И с тысячей разных оговорок Борис Ларионович изложил свою мысль о том, что не надо бы Мариничу слишком торопиться со своим заявлением. Пахомова в очень тяжелом состоянии. А вдруг? Ну, дело-то житейское. Всякое может с человеком случиться. И если, не дай бог... Тогда ведь просто списали бы эту сумму с нее. Не Маринич виноват в недостаче. А внесешь, так уже и не воротишь. Зачем же такими большими деньгами сейчас рисковать без нужды? Конечно, бедной девочке надо пожелать всяческого здоровья, а... Маринич стоял у парапета, положа руки на жесткий скользкий гранит. Москва внизу, опалово светилась бескрайним разливом маленьких огоньков. И не угадать никак, где там среди них затаилось садовое кольцо, колхозная площадь, институт имени Склифосовского, палата, в которой лежит вся окутанная бинтами лика. Жива ли она? Легче ли ей стало? Или... Конечно, Борис Ларионович по-своему прав. Всякое может с человеком случиться. Люди и умирают. Он не от огрубленности душевной давал свои советы. Все знают, Борис Ларионович очень отзывчивый человек. И все знают тоже. В его большой семье как-то так несчастливо получилось, что к ряду... Проводил он на кладбище пятерых. Родителей стариков, младшего брата, жену и сына. Горе накладывалось на горе. А надо было работать. И надо было хоронить. Надо было тратиться на похороны. Жизнь идет своим чередом. И в самые горькие дни все равно приходится считать деньги, соображать, как бы поэкономнее распорядиться каждой рублевкой борис ларионович это все испытал потому и сказал тысячу раз оговорясь пересиливая в себе неловкое чувство зачем же спешить эх борис ларионович за твои слова тебя нельзя осудить ты раскинул умом просто по жизни тебя можно понять но и ты пойми борис ларионович что тут дело не просто в деньгах а в чести человеческой если уж тоже рассуждать Только по жизни и случится самое страшное. Пусть на имени Лики не останется ни единого пятнышка. Доброе имя стоит дороже любых денег. Ради сбережения своего доброго имени люди и жизнь свою отдают. От этой мысли Мариничу стало холодно. А что, а что если в поток машин Лика шагнула сознательно, страшась оказаться на скамье подсудимых? Ведь в те часы, Когда другими людьми определялась ее судьба, Лика оставалась совершенно одна и тоже судила сама себя по собственным своим законам. И вот теперь Ликина растрата... Черт, да какая там растрата! Им, Александром, погашено. В кассе наличие денег соответствует записям в журнале. Акт, подписанный Ликой, по существу не имеет никакого значения. Лика не числится дебитором, по разделу «Растраты и хищения». Акт можно бы уничтожить. Но Андрей Семенович сказал, «Из песни слова не выкинешь. Было, было». Да, конечно, по бухгалтерским правилам любая история недостач и их возмещение должна быть отражена в документах. Андрей Семенович в первую очередь подумал об этом. Он очень добрый человек. Но дело прежде всего – переживание потом. И правильно. Если бы он, Маринич, не поддавался безотчетным чувствам, а действовал, всегда руководствуясь только трезвым расчетом и строгими правилами, возможно, всего этого и не случилось бы. Да-да, в этом, как там ни считай, именно в этом и кроется корень всех Ликиных несчастий. Почему так холодно? От Москвы реки, что ли, тянет сыростью? Сашка! И на плечо Маринича! Легла чья-то ленивая рука. «Володя, слушай, чем это объяснить? Мы с тобой опять оказались на этом же месте. Кроме отпечатка следов Герцена и Огарева, чем оно еще примечательно?» «Ну, не сердись. Я все помню. Значит, просто Москвой любуешься? Ночными огнями?» Мухолатов был в отличном настроении. «А, понимаю тебя. В одиночестве, под звездами и на ветерке». Стремишься осмыслить драму Лики Пахомовой? Без балагана, Володя. Без балагана. И хоть со мной ты поступил подло, задержал мое письмо многотиражку. Но, в общем, блеснул благородством. Я все знаю. Сашка, люблю такие порывы. Черт их задави, какие-то там пятьсот сорок рублей. Зато поют же сейчас у тебя в душе соловьи. Совсем не поют. М да а у меня поют, между прочим. Вот и занесло меня на высшую точку Москвы. Был я сегодня в госкомитете у Галины Викторовны. Самым наибольшим начальством подписано все. Вхожу собственным именем в историю техники, в учебники и так далее. Каково? хвастливо Вот теперь признаю, балаган. Но ведь по-человечески просто могу я порадоваться. Слушай, Сашка. Ну, чего нам стоять на этом древнем холме, оглядывая сверхдревнейшее небо? Давай закатимся на часок куда-нибудь в современность. Володя, не могу я сегодня. Не только в ресторан, даже в самое тишайшее кафе. Мне нужен воздух. Воздух? Воздух. Ну что же, и это хорошо. Мы не пойдем тогда в кафе Андромеда. Мы сядем с тобой под созвездием Андромеды. Ты что-нибудь в астрономии смыслишь? «Можешь найти дорогу к созвездию Андромеды без помощи милиционера?» «Если мы спустимся поближе к Москве-реке и сядем там на скамейку, оно окажется у нас немного справа и за спиной». «Ого! Да ты можешь работать даже космонавтом! Пошли!» Он вышагивал широко. Сбегая по крутому спуску, хохотал громко. Радость плескалась у него через край. Вдруг, заметив немного в сторонке, Девушку в белом халате и с корзиной цветов Владимир остановился. «Сашка!» Приблизился к девушке, окинул быстрым взглядом цветы. Энергично спросил, «Сколько стоят все эти розы?» Продавщица, молоденькая, пухлощекая, пожала плечами. Поправила прическу, стянутую шелковой лентой. Улыбнулась. «Я не знаю, сколько. Наверное, еще рублей на двадцать осталось». А вы что, хотите купить их все сразу оптом?» «Хочу». «Не смешите». мухалатов как фокусник, сунул руку в боковой карман пиджака, пошевелил там пальцами и вытащил две десятки. «Получите». Все так же, пожимая плечами и улыбаясь, продавщица взяла деньги. Начала пересчитывать стебельки. «Пожалуй, на 20 рублей не наберется». «Не имеет значения. Вместо сдачи назовите мне свое имя и будем в расчете». «Вот, чудак, меня зовут Лилий. Великолепно! Какой каламбур! Лилия продает розы!» «Лиленька, не пересчитывайте стебельки, не колите понапрасну о них свои пальчики. Эти цветы все я подарил вам». Он подхватил Маринича под руку и потащил прочь. Но Лиля тут же настигла их, забежала вперед, выкрикнула растерянно и сердито. «Как? Как вам не совестно Я ведь от государственного магазина!» Сжатым кулачком толкала Мухалатова в грудь, совала ему деньги. Но он очень ловко стиснул между своими ладонями и ее кулачок, притянул к себе, сказал просительно. «Лиленька, не отказывайтесь. Вы можете поверить мне, что я сегодня необыкновенно счастлив, и чтобы полностью насладиться своим счастьем, я должен кому-то сделать приятный подарок. Почему я не могу подарить вам эти цветы? Но ну, не хотите, я их возьму и стану раздавать кому попало». «Чем это лучше?» «Лиленька, не отказывайтесь. А если вы никогда не видели счастливого человека, посмотрите». Легонько погладил Лилен кулачок и отпустил. Девушка в недоумении повторяла. «Вот чудак! Ну и чудак же!» Но больше не стремилась во что бы то ни стало отдать мухалатову деньги. Повернулась и тихонько пошла к своей корзине. «А знаешь, Володя, все-таки в этом есть действительно что-то нехорошее» с упреком сказал Маринич, когда они остались одни. Отдает купеческим душком. «На, дескать, бери, я богат, я могу, я ничего не жалею. Даже если ты счастлив чрезмеру зачем себя так выставлять на показ?» Мухалатов присвистнул. а «Вот тяна, хорошенький поворот. Да купцы-то, самодуры, на показ выставляли именно себя, личность свою, фамилию». А что лиленьке этой известно о человеке, подарившем цветы? Что она станет рассказывать подружкам своим? Фамилию, место работы я ей не называл. Она будет всем рассказывать просто о счастливом чудаке и верить в таковых, что на свете они еще водятся. Чем это плохо? Все-таки сам этот размах, двадцать рублей, ты мог бы ей подарить один-два цветочка. Послушай, Сашка, в добродушный тон Мухолатова уже вползала ворчливая нотка. «Вот ты меня называешь загулявшим купцом. А я повторяю, здесь никакой игры на публику не было. Порыв души, кроме Лиленьки и тебя, о моей выходке никто и не знает. А вот ежели ты публично покрываешь растрату Пахомовой, не каких-нибудь 20 а целых пятьсот сорок рублей, и об этом теперь говорит весь завод, кто подгулявший купец, кто выставляет себя напоказ, Гнев и обида захлестнули Маринича. Он сдавленно выкрикнул. «Володя, да как же ты можешь это сравнивать? Лику постигло такое несчастье!» «Погоди!» «Ладно, признаюсь, переборщил. Давай уточним. Искать обидные сравнения начал ты, а не я. Значит, квиты. Но не в этом дело. Понять, что такое несчастье, я способен». «Ты опередил». А ведь я тоже готов был бы внести за Пахомову пятьсот сорок рублей. И даже, пожалуй, совершенно без шума. Способен ли ты понять, что такое счастье? А если способен, молчи и наблюдай. Сегодня, кажется, еще и не такое Володька мухалатов может выкинуть. Он рывком сдернул с шеи галстук, шелковый, новый, и повесил на зеленую ветвь молодого клена. Цена этой штуки всего два с полтиной. Пускай кто-нибудь возьмет». «Кто все равно? Он не увидит меня, и я его не увижу. Надеюсь, ты больше не скажешь, что это тоже сделано напоказ». «Не понимаю, Володя. Великолепно. Я тоже ничего не понимаю. Конец. Выходит, мы нашли общий язык. Мы оба ничего не понимаем. Давай на этом и остановимся. Не будем забираться в глухие дебри психологии». «Это что ли скамейка под созвездием Андромеды? Садись». «Говорю, садись».